Евгения Сафонова. «Карнавал лжи». Список основных персонажей, действовавших и упоминавшихся в предыдущей книге цикла «Кукольная королева». Тариша Бьорк Фургари Марли, она же Таша. Принцесса-оборотень из сверженной королевской династии Бьорков. Лив Фаргари, ее младшая единоутробная сестра. Мриэль Бьорк, мать Таши и Лив, наследница сверженной королевской династии, чудом пережившая народное восстание, убита наемниками на глазах младшей дочери, пока старшая была на прогулке. Тариш Марли, представитель древнего княжеского рода, первый муж Мриэль, отец Таши, убит во время восстания еще до Ташиного рождения. Альмон Фургари, второй муж Мариэль, приемный отец Таши, наследник прославленной династии Сидроделов. Погиб, когда Таша была 9. Гаст Онван, Ташин друг детства, сын старосты деревни Прадмунд, где Таша родилась и выросла. Отец Дармиари, дядя Гаста, пастырь деревни Прадмунд. Джейми Сэмпер. Юный колдун, член общества заговорщиков «Темный венец», которое жаждет падения Узурпатора и реставрации династии Бьорков. алексис Семпер, старший брат Джемми, делящий с ним одно тело на двоих. Рандель Кармайкл, он же Зрящий, он же Судья, один из шести могущественных бессмертных хранителей олиграна прозванных Амадеями, ныне Пастырь деревни Фарлойл. Лиар. Он же воин, он же палач. Еще один Амадей, таинственный кукловод, убивший Мриэли, похитивший Лив. Альдрем, Слуга Лиара. Герланд Альф, один из основателей темного венца. Бэрил, она же Берри, дочь Герланда. Погибла, когда в штаб-квартиру сообщества нагрянул узурпатор со своими людьми. Магистр Тернари, второй основатель темного венца, был учителем Джемми, погиб в тот же день, что и Берри. Найджинел. Он же Найдж Колдун, еще один из основателей темного венца, ассистент магистра Тернари. Помогал учить Джемми, состоял в романтических отношениях с Бэри до ее гибели. Шейлериар Дарфул Первый узурпатор, свергший династию Бьорков и ныне правящий людским королевством. Леогран Норман, юный герцог, правитель брасилианского округа, заключил фиктивную помолвку и чтобы законным образом получить свой титул. В роду Норманов тот передается лишь после того, как наследник обзаведется женой или невестой, пригодной к деторождению. Лавиэль Норман, сестра-близнец Леограна. Орек Норман, дядя Леограна и Левиэль, стал опекуном близнецов после смерти их родителей. Кайрмиль Норман, вторая жена Орека, оказавшаяся Эирдалем, убила первую жену Орека, а также родителей Леограна и Левиэль, сбежала, когда Таша аран и братья Сэмперы вывели ее на чистую воду. Вермиллион, он же мастер-иллюзионист, один из шести учителей в Адаманской школе волшебников, прозванных мастерами. Тальрин, Ингран, оборотень, давняя знакомая Аарона, жительница города Пвилл, приютила Ташу и Джемми в своем доме, когда Таша умирала от отравления. Лир, Мел и Кира Инграны, соответственно, сын, невестка и внучка Тальрин. Нерулин, сверг служанка в пригородном трактире, в благодарность за то, что Ааран исцелил ее умирающую дочь, на время поселила Лив под своей крышей. Кристаль чудотворная, святая спасительница Алиграна о торт нечисти, основательница Кристаллинской церкви. Именно ее стараниями у людей появились маги и амадеи. лигбер Великий, величайший волшебник в истории Алиграна, Сверка Мадеев положил начало правлению династии Бьорков, крановав своего племянника, ценой своей жизни спас страну от вторжения тварей из бездны. Посвящается всем, кто помог мне не опустить руки за те годы, на которые растянулись мои странствия по Алиграну, и добраться сюда.